«Госпожа Мицука, насмешливо поприветствовал я Суши, когда мы вошли в здание. «Вы все-таки соизволили появиться на работе?» «В чем дело, милаха?» — усмехнулась та. «Ревнуешь, что и заму катается со мной?» «Ну, конечно же!» — рассмеялся тот. «Как можно не приревновать к такому красавчику?» «Но-но!» — женщина погрозила ему пальчиком. Смотри мне, даже не думай его увести. Это моя добыча. Ребят, я вам не мешаю, переспросил я, смотря на их глупую перепалку. Да не обращай внимания, отмахнулась Мицука. Мы всегда так подначиваем друг друга, так ведь, я, суше Все верно, голубенький секретарь подмигнул мне. Но если серьезно, Изаму, будь осторожен. и даже не соглашайся, когда она предложит показать тебе укус кобры она предложит. А что это? Удивленно поинтересовался я. Потом засмеялась Мицука, и мы вошли в лифт. Чао, дорогуша! Она послала секретарю воздушный поцелуй. Лифт слегка дрогнул и потащил нас вверх. Блондинка перевела на меня похотливый взгляд и произнесла. А ведь я и правда могу показать тебе укос. Как-нибудь в следующий раз. Уклончиво ответил я, на что она лишь пожала плечами. В нашем кабинете уже собрались все остальные. Как всегда, хмурая Кори одела сегодня короткий топ и джинсовые шорты. А лучезарная малышка Мика вновь была в оранжевом платье, что придавало ей еще большее сходство с ребенком. Итак, девочки, первой заговорила Мицука, усевшись на свое место. Сегодня будем внимательно слушать нашего нового коллегу Изаму, перевела взгляд на меня. «Давай, расскажи нам о своих идеях. Сделай так, чтобы мы воспылали желанием и страстью как к работе, так и к тебе в том числе». «Эм...» Я на секунду замялся. «Ко мне можно относиться и без этого». «Ой, да брось!» — взмахнула руками женщина. «Ты нам нравишься. К тому же мы занимаемся здесь откровенными историями. Так что стеснение в нашей команде быть не должно. Понял?» «Да, сенсей», — усмехнулся я и достал из сумки несколько листов, где прописал идеи. Так вот, основываясь на присланных вами материалах, подожди, Изаму. Мицука перебила меня и протянула мне какие-то бумаги. Вот, пока ты не забил наши головы своими пошлостями, ознакомься. Это договор, и от него будем прыгать. Если не согласен с условиями, то лучше сразу все обговорить, а уже потом делиться идеями. Тоже верно. Я благодарно кивнул и быстренько просмотрел бумаги. Ничего особо не заметил, кроме одного момента. Оплата. «Обалдеть! Да это же почти в два раза больше того, что я имею за свои рассказики!» «Согласен!» — сразу же ответил я. «Точно?» — мицука хитро прищурилась. «Не слишком ли низкая цена для такого таланта, как ты?» «Шеф, давайте без иронии!» — с улыбкой попросил я, на что блондинка одобрительно кивнула. «Хорошо. Раз ты согласен, то продолжай. Но будь добр!» «Дай нам такие идеи, которые будут стоить этих денег». А вот теперь передо мной хватка и строгая начальница. Такой образ мне даже больше нравится. Умная и расчетливая, с азартом в глазах. Подобные женщины всегда меня привлекали. Почему? Даже не знаю. Может быть, из-за того, что я подсознательно искал себе ровню? А так как не считаю себя дураком, то и пустоголовые девушки, коих полно на улицах, не интересовали. «Ладно». Я прочистил горло и продолжил.